сумрачные, стиснутые толстыми стенами, чаще массивных колонн, Исписанных списанных и исчерченных множеством рисунков и знаков. Святилище укрывало от просторов земли и неба, от ветра и облаков, журчание ручьев и плеска волн от людских песен и голосов,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 воздавать им божеские почести казалось афининки недостойным. Некрасивы были и шакалоголовый Анубис, тот с длинным клювом Ибиса, злая львица Сехмет, корова Хатор, баранье воплощение Хнума, огромные изваяние хищных птиц Коршунра и Сокол Гор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 А большие храмы, владевшие огромными землями и множеством рабов, также отдавали предпочтение одному из сонму божеств за тысячелетия существования страны много раз, сменявших и терявших свое главенство. Больше всего удивляло Таис звероподобие богов у народа перед мудростью и тайными науками которого эллины преклонялись Она знала, что в Саисе учились великие мудрецы и лады, Салон, Пифагор и Платон. Обширные знания почерпнул в Египте и Геродот. Как же мог житель Египта склоняться перед чудовищами вроде крокодила, бессмысленные гнусные твари? Неужели нельзя было выразить характер Бога иначе, чем насадив на человеческое тело голову шакала или ястреба? Если бы египтяне не были столь искусными художниками, можно было бы подумать, что они не умеют иными способами выразить дух божества. Но вскоре Таис увидела и живое божество – священного быка Аписа воплощение Пта, главного бога Мемфиса. Руководствуясь двадцатью девятью признаками, жрецы находили Аписа среди тысяч богов, мирно пасшихся на лугах страны и воздавали ему божеские почести до самой смерти. Затем искали новое воплощение, а умершего бальзамировали, подобно другому живому богу, фараону. Мумии священных быков погребали в огромном храме Серайпионе, охраняемом сотнями каменных сфинксов. По таблицам, начертанным на стенах погребальных камер, можно было проследить множество поколений богов-быков со столь древних времен, что Серайпион был уже наполовину засыпан песками.